Глава 96. Самым трудным было заставить ее подождать с едой. Дональд прекрасно знал, что значит испытывать такой голод. Он помог ей проделать те же действия, какие несколько раз осуществлял сам. Выпить горький напиток, сходить в туалет, чтобы избавить тело от отходов, принять теплый душ, переодеться в чистое, и закутаться в новое одеяло. Он смотрел на сестру, пока она допивала. Ее губы из бледно-синих постепенно становились розовыми. Но кожа осталась очень белой. Дональд не мог вспомнить, была ли она настолько бледной до ориентации. Возможно, такой она стала во время зарубежных командировок, когда сидела в темных трейлерах, освещенных лишь мерцанием мониторов. «Мне надо уйти, чтобы показаться», — произнес он. «Сейчас наверх может подняться кто угодно, а на обратном пути я привезу тебе завтрак». Шарлотта тихо сидела в одном из кожаных кресел возле старого стола для планирования военных операций, поджав под себя ноги. Она подергивала воротник, как будто тот раздражал ей кожу. папы и мамы больше нет». Повторила она слова брата. Дональд не знал точно, что она вспомнит, а что нет. Она принимала лекарство от стресса так же долго, как и он. Но это не имело значения. Он расскажет ей правду. Расскажет. И возненавидит себя за это. «Я скоро вернусь. А ты останься здесь и попробуй немного отдохнуть. Не выходя отсюда. Хорошо?» Эти слова эхом отзывались в его голове, пока он торопливо шел через склад к лифту. Он вспомнил, как ему сразу после пробуждения советовали отдохнуть. «Шарлотта проспала три столетия!» Поднеся к сканеру пропуск и ожидая лифта, Дональд подумал о том, как много прошло времени и как мало что изменилось. Мир по-прежнему был в руинах, таким, каким они его оставили. А если нет, то они это узнают. Он поднялся на этаж управления и зашел к Эрену. Тот сидел за столом, окруженный папками, подпирая рукой голову и прижимая локтем стопку бумаг. От его кружки с кофе уже не исходил пар. Значит, он сидит тут. «Давно». «Турман!» — сказал он, подняв голову. Дональд вздрогнул и посмотрел вдоль коридора, ожидая кого-то увидеть. «Есть какое-то продвижение с восемнадцатым?» «Я...» э Дональд попытался вспомнить. Последний раз они сообщили, что им удалось пробить баррикаду на нижних этажах. Их руководитель считает, что с сопротивлением будет покончено, за день или два. «Хорошо. Рад, что у них теперь есть заместитель. Страшно, когда его нет. Был случай, во время моей третьей смены, когда мы потеряли руководителя, не успевшего подготовить заместителя. Чертовски неподходящий был момент для поиска кандидата». Эррин откинулся на спинку. Мэр не годился, начальник службы безопасности оказался туп как пробка. — Вот нам и пришлось. — Извините, что прерываю. — Мне надо вернуться к... — Да, конечно. Эрн махнул рукой, похоже, не огорченный. — Правильно, мне тоже. Просто с утра много всего накопилось. Сейчас быстро позавтракаю, а потом буду у себя. Он дернул головой в сторону пустого офиса напротив. Скажите Гейблу, что я сам о себе позабочусь, ладно? Не хочу, чтобы меня отвлекали. Да, конечно. Эрон махнул ему вслед. Дональд вернулся к лифту. Наверх, в кафе. Желудок согласно забурчал. Дональд не спал всю ночь и ничего не ел.